Аккурат после моего трудоустройства в фонд. А чуть раньше убили ее отца, который тоже фактически работал на эту организацию. «Думаешь, я не пытался сопоставить факты? Найти связь?» «Ничего», — сказал Паскаль. «Ты веришь в судьбу?» «Смешно», — ухмыльнулся я и почувствовал, что меня отпустило. «Что теперь-то делать? Почему ты считаешь, что в этих стенах нет крыс?» «Ты что-нибудь знал о фонде раньше?» Я покачал головой, предполагая, что вопрос был риторическим. «Вот и остальные, кроме нас со стариком, так же чисты, как ты сам», — продолжил Паскаль. «Он набрал вас с какой-то известной им только ему целью, которая скоро откроется. А в отношении Виктории мы применим небольшую хитрость. Мы спрячем ее на самом видном месте. Запоминай, что нужно сделать». Небольшой зал совещаний наполнялся знакомыми и незнакомыми людьми. Я уже увиделся и успел поболтать со своим оператором-ангелом Дарьей, которая теперь знакомила меня с другими коллегами. Кто готовил эспрессо в кофеварке, кто расставлял на столе стаканы и стеклянные бутылки с водой. Вдруг подошел Лев Борисович Лавров и сходу со всеми по поздоровался. Предложил рассаживаться. Внимание лишь одной девушки в кабинете было приковано больше ко мне, нежели к руководителю. «Стало известно, что в порту пропали без вести, читай, погибли три человека», — сообщил беспредисловие Лавров. «Еще около ста получили несмертельные дозы радиации и проходят лечение. Материальный ущерб велик, но ему не сравнится с моральным. В середине июля должна была состояться большая конференция «Дыхание будущего», где планировалось обсудить переход к новым принципам развития и мирового сосуществования. Лучшие умы со всего мира собирались быть здесь. Теперь все пропало, мероприятие перенесено на неопределенный срок, и, скорее всего, в России ему не бывать. Такие вот неутешительные новости. Не хочется об этом думать, но весьма вероятно, конференцию намеренно сорвали силы не заинтересованные в мировом развитии. И отравили к тому же целый район. «Мы уже в курсе, что ответственность взяли на себя террористы Даиш, а управляют ими известно кто. А тем не впервой», — подал голос угрюмый парень по имени Иван. «Японцев вон до сих пор помнят Хиросиму и Нагасаки. То была открытая война, а в ней, как известно, все средства хороши», — подхватил наш рослый плечистый коллега, по-моему, Максим. И не нужно забывать, что японцы поддержали нацистов и первыми начали массовые испытания биологического оружия. К тому же, те взрывы наглядно продемонстрировали миру опасность ядерного оружия. «Продемонстрировали», — скептически повторила первая вступившая в разговор девушка, Софья. «Чтобы через каких-то 70 лет ЦРУ создала очередную террористическую организацию, которая применила грязную бомбу». «Между прочим, есть и другие версии взрыва». Попытался разрядить обстановку Максим. «Все видели те ролики из Кировского района, где дигеры пробрались в условную зону заражения и не обнаружили там никакой радиации? Многие это подтверждают, но не все могут проверить. Ближайшие кварталы оцеплены, а дозиметров продажи не найти. Я живу на Ваське», — вклинился я. «Можно поподробнее об этой версии?» «Можно». Максим, да и все остальные, перевел внимание на меня. Во время июньского урагана что-то, возможно, произошло в заливе близ порта. Опять же, есть видео, на котором какой-то массивный объект показывается из воды, а затем снова погружается. Говорят, чуть ли не диверсантов высадили с подводной лодки. А кто-то заявляет, что это было неизвестное крупное животное, типа кита, но гигантских размеров. Кто сколько выпил, короче. Разговор потек мимо меня, ибо мне невольно вспомнился момент после урагана, и та женщина с безумным взглядом, кричавшая, что они уже здесь и спустились с грозой. Бред. Все равно Америка слишком заигралась в эти опасные игры, не унималась Софья, и своим звонким голосом вывела меня из состояния флешбэка Но, та Бенне, друзья мои, здесь есть важное замечание! прервал разгоравшийся спор Лавров постучав ручкой о стакан. «Когда мы говорим в негативном свете, скажем, об Америке, мы должны подразумевать не американский народ, ведь они такие же, в общем, люди, как и мы. У большинства нет имперских амбиций и ненависти к другим народам, особенно учитывая многонациональность. Мы должны подразумевать лишь тех паразитов, которые выросли и набрали силу на теле страны, захватив над носителем полный контроль». Это главы и адепты древнейших деловых домов, предки которых вышли из убежищ и основали предприятия и артели. Те из них, что пошли по пути бесконтрольного насыщения и захвата власти. С точки зрения мировой истории нет ничего предосудительного в том, что отдельные народы стремятся к глобальному господству, используя даже кровавые и варварские методы. Русских нельзя назвать агрессорами, но и ангелами тоже. Да, за всю историю мы больше защищались, чем нападали. Однако грехи и темные пятна имеются. А вот США немного другая ситуация. Лавров хмыкнул, о чем-то подумав, отпил воды из стакана и продолжил. Страна, а главное... Американцы, как нация, сформировались меньше двух с половиной столетий назад. И произошло это в результате попытки создать единое, идеальное общество из представителей всех рас, народов и религий, о чем гласит традиционный лозунг «Е плюрибус унум» – «из многих единое». Издревле известно, что если хочешь построить новое, необходимо разрушить старое. Но наши проколлеги нашли другой, как им казалось, более мягкий путь. Осваивать дикие земли за океаном и строить там новый мир. И новый свет действительно оказался диким, но при этом вполне освоенным. На обломках древней цивилизации выросло развитое, но несколько жестокое общество. Испанцы не добились там успеха но через три века было решено продолжить эксперимент возможностями Британской империи. И англосаксы продвинулись гораздо значительнее, просто уничтожая местное население материка с помощью более современных, чем шпаги и аркебузы, средств. В некоторой степени это окончательно раскололо нашу организацию на два лагеря. Первые продолжили заниматься тем, чем занимались тысячелетиями. А вторые, которые со времен Второй Большой войны заявляли о необходимости жестких чисток варварских племен выживших, получили возможность реализовать свои планы. Только к тому времени уже было поздно делить народы на своих и чужих. Все перемешалось и, как говорится, устаканилось. Выход был один — уничтожать всех без разбора, сохранив определенную небольшую группу избранных. Но такого не произошло. Возможно, никто не решился взять на себя ответственность, но, мне кажется, просто не было технических возможностей. «И что, сейчас такие возможности появились?» — спросила Софья после напряженной паузы. «Увы», — горестно подтвердил Лавров, «это крайний резервный план, родившийся задолго до нас с вами и получивший имя хорошо характеризующая его суть — суховей. В начале века так называемым хранителям не составило труда выторговать отмену реализации плана, ибо было очевидно, что оружие массового поражения приведет к неконтролируемому взаимному уничтожению. «Выторговать у кого, простите?» Не удержался уже я от того, чтобы пропустить важную оговорку мимо ушей. «Разве фонд не является Верховной организацией?» «Конечно. Но у нас две руки. Одна рвется расчищать место под строительство, а вторая уберегает от разрушения то, что уже возведено. И та, и другая — мы все связаны воедино». «Если есть руки, значит, должна быть и голова?» — вновь спросил я. «Кто-то всем управляет и принимает окончательное решение?» «А вы, как думали, молодой человек?» — усмехнулся профессор. «Ни одна система не может эффективно функционировать без централизованного управления. Даже наша Вселенная». Но, возвращаясь к теме разговора, хочу подытожить. Согласно вышеупомянутому договору, план Суховей, подразумевающий фактически страшный суд для большинства людей, считается замороженным. Однако текущая обстановка говорит об обратном. Именно для того, чтобы выяснить истинное положение дел, мы собрались здесь. Мне доверяют высокопоставленные хранители, а я, в свою очередь, старый дряхал, не могу положиться только на вас. И какова цена этой истины? Поинтересовался Иван. Ее цена не только миллиарды жизней посторонних людей но и многие тысячи жизней наших сотрудников, коих фонд собирал по миру с большим трудом. Нет никакой уверенности, что жажда власти не заставит самых темных из инженеров уничтожить всех, включая и хранителей, дабы мы не мешали им строить новый мир без изъяна и порока. Как вы считаете, это достойная цена за наш труд? У меня только один вопрос уверенно произнес Максим, что нужно делать. «Я рад, что мы так скоро перешли к конструктивной части брифинга». Разряжая обстановку, пошутил Лавров. «Кстати, сегодня в этой комнате присутствуют два абсолютно уникальных сотрудника. Прошу любить и жаловать. Сергей Романов, первый в современной истории официальный член организации, не прошедший полного курса обучения» сомнительная честь. Буркнул я, поднимая руку в знак приветствия. А также, продолжил с улыбкой профессор, Ирина Стэнли. Она, внимание, сотрудник вообще рекрутированный почти случайно. Вика, сообразив, что речь идет о ее новой личности, покрутилась по сторонам, пытаясь симулировать смущение. Кабинет тихо загудел. Коллеги переговаривались и всячески выражали нам сочувствие и заверение в поддержке. «Таким образом, дорогой господин Банне, вы теперь не единственный полуиностранец в нашем русском народном отряде внутренней разведки», сказал профессор игул стих. «А если серьезно, то более опытные ребята помогут вам, а толковая, как я убедился, голова на плечах» позволит принять верные решения. В добрый путь. Лавров выдержал паузу и продолжил в абсолютной тишине полное внимание к дальнейшим словам. «Некоторым из вас, кто стажировался для внешней оперативной работы, возможно, придется участвовать в опасных во всех смыслах операциях. Сотрудников охраняют, и весьма хорошо, но это не исключает неприятностей». Конкретно наша полуофициальная миссия имеет еще более высокую вероятность осложнений. Поэтому я спрашиваю каждого, готовы ли вы пойти на риск, осознаете ли вы его. Вы молоды и полны сил, впереди целая жизнь. Может, стоит отказаться вообще от такой работы или поменять вашу предполагаемую роль? «Вы имеете полное право, потому что, давая предварительное согласие, не знали всех деталей, и не каждый прошел должную подготовку. Итак, даю минуту на размышление. Время пошло». Стало тихо до звона в ушах, и только настенные часы исправно отчитывали секунды. Минута растянулась в бесконечность и сжалась в ничтожное мгновение. Может, лучше и не было бы этого мучительного выбора? Раздали бы нам приказы и вперед? Нет. Что-то важное есть в данном ритуале. Некий смысл. «Минута истекла», — сообщил старик. «Теперь не нужно ничего говорить. Просто смотрите на меня. Позвольте взгляду передать ваше решение». Лавров поочередно, без какой-либо четкой последовательности, сфокусировался на каждом из нас. Я не знал, как он поймет мой ответ, но положительное решение я принял еще тогда, на первом собеседовании, хотя не имел вообще абсолютно никакого представления о том, с чем столкнусь позже. «Хорошо», — с долей облегчения произнес Лавров, — «я ни в ком не ошибся. И теперь, когда все согласны, я продолжу». До сего момента вы называли свое новое место работы как угодно. Фонд, общество, организация. Прехисторат наше имя. С данной минуты вы, согласно кодексу, заступаете в выбранные должности. Максим Денисов, помощник-наблюдателя. Вы назначаетесь на должность старшего наблюдателя прехистората. Иван Черногоров, стажер. Вы назначаетесь на должность наблюдателя прихистората. Сергей Романов, стажер. Вы назначаетесь на должность наблюдателя прихистората. Марина Демченко, стажер. Вы назначаетесь на должность наблюдателя прихистората. Софья Бережных, стажер. Вы назначаетесь на должность Ангела, наблюдателя прихистората. Дарья Лебедева, стажер. «Вы назначаетесь на должность ангела-наблюдателя Прехистората? «Ирина Стэндли, стажер». «Вы назначаетесь на должность ангела-наблюдателя Прехистората, «Чего притихли?» «Тайных ритуалов посвящения не предусмотрено. Продолжаем работать». Старик так четко перечислил все имена, что казалось, он и правда знал нас как своих детей. «Позвольте Неофиту вопрос» нарушил я торжественную паузу, впрочем, и без меня уже испорченную финальной шуткой Лаврова. Это большая честь стать полноценным членом настолько древнего сообщества, но по мере погружения мне все не дает покоя увязка. Прихестарат является наднациональной и многонациональной организацией, все работники КОЭЙ прекрасно уживаются и сотрудничают, а во внешнем мире те же народы люто враждуют. «Как это понимать?» «Во-первых, не народы, а силы, разобщившие их», — поправил меня Лавров. «Об этом мы недавно говорили». «А во-вторых, Сергей, вы сами почти ответили на свой вопрос. Секрет единства — способности преодолеть разногласия и выйти на другой уровень общения ради общей цели, но сохранив при этом индивидуальность и многообразие культур». «Нужна та самая толерантность, которую так насаждают глобализаторы», — усмехнулся Максим. «Нет, не толерантность. Здесь опять подмена понятий», — возразил профессор. «Терпимость — это как пружина. Ты терпишь, терпишь. Она все сжимается и сжимается, а потом выстреливает с гораздо более трагическими последствиями. Здесь нужно нечто другое. Например... «Вот вы, к слову, религиозный человек?» «Однозначно не религиозный», — задумался старший наблюдатель. «Ну и не отрицаю возможности наличия души, некоего верховного разума, по замыслу которого создана Вселенная. Это не самая плохая из версий. Разве не здорово, что после смерти нас не тупо съедают черви, а наша сущность продолжает жить в другом измерении или перерождается в другое существо?» «Если такая идея объединяет хороших людей, то это отлично!» «Вот именно!» — обрадовался Лавров. «А теперь представьте, что человек с таким же мировоззрением, только воспитанный в традициях, скажем, ислама или буддизма, спросит вас, а чего же хорошего есть в вашей вере?» И вы ответите ему, «Ну, у нас нельзя убивать, предавать, воровать, обманывать». А он скажет, «Интересно». В моей вере такие поступки тоже считаются недостойными. Так чего же плохого в наших верах, если они учат человека быть человеком? И вы отбросите все плохое, что когда-либо слышали друг о друге, и откроете самую древнюю и истинную религию о добре и зле. Этой религии большинство матерей учат детей еще с пеленок по книгам народных сказок и легенд, и завет ее так прост, что открыт для понимания даже ребенку. «Хорошо», — подхватил я мысль, — «можно не разрушать культуры и религии. Можно просто собрать фрагменты мозаики, отбросив испорченные. Получится красивая и целостная картина. Мы поймем друг друга, сплотимся. Но ведь зло не исчезнет». «Не исчезнет», — подтвердил Лавров но утратит возможность скрываться под ложными ликами и мягко проникать в податливые умы, набирая последователей или просто отравляя разум, что мы сейчас и наблюдаем. Зло настолько внедрилось во все сферы жизни, что многие его не замечают. И очень просто Веру Сми стала манипулировать двумя такими основополагающими величинами, как добро и зло. Вот богатый мальчик накормил туземцев и сделал прививки от малярии. Это хорошо. А вот террористы вырезали целую деревню таких же туземцев. Это плохо. Обыватель доволен, в его голове все расставлено по своим местам. Но если вы разбираетесь в природе зла, то видите совсем другое. Друзья богатого мальчика, одержимые пороком безграничной алчности, обнаружили щедрое месторождение алмазов или нефти на землях туземцев и, пользуясь хорошей репутацией друга, попросили Онова создать видимость благотворительности. В то время как другие туземцы, вооруженные и натасканные хитрыми дельцами, перережут своих же собратьев. Не всех, конечно. Коллег, стариков, женщин, детей оставят для демонстрации сохранности коренных народов. Женщины с угнетенной модифицированными вакцинами фертильностью не смогут выносить и родить потомство. Дети погибнут от нечеловеческих условий и голода. Вот так работает зло. Оно даже имя свое, что в древности лишний раз старались не произносить, Смогло поместить в категорию незначительных, а порой и смешных понятий. «Борец со злом» — отличное название для низкопробного фильма ужасов или даже комедии. На экране зло представляется в виде монстров, иногда забавных. Но таких монстров не бывает. Значит, и зла нет. Ложь и хитрость — самое сильное оружие. А глупости невежества — плодороднейшая почва для взращивания их потомства. «Так почему не избавить людей от невежества? Почему не открыть правду?» — возмутилась Марина. «Правда у каждого своя, а истина и так открыта в самых разных проявлениях. Кто ищет, тот найдет, дорогу осилит идущий. А те, кто привык к легко усваиваемой информации, увы...» слепы к части спектра, в которой светит истина. Ваша привилегия уникальна. Вы получили возможность увидеть многие доказательства, приближающие вас к ответу. Как если бы Господь Бог или инопланетяне спустились с неба и сказали «Мы существуем! Мы вас создали! Живите дальше спокойно!» Однако, вам придется проделать долгий путь и стать достойными такой привилегии. Но, друзья, мы опять погружаемся в философские дискуссии, и я понимаю вашу тягу к подобного рода общению. Вы были лишены его в прошлом. Обещаю, вы сполна наверстаете упущенное и получите ответы на все вопросы. И даже на вопросы вроде «Как произошла жизнь и в чем ее смысл?» Вдруг подала голос Вика и Ирина, не проронившая до сих пор ни слова. «О происхождении возможно, но смыслов великое множество, и, судя по блеску в глазах, вы не лишены одного из них», ответил профессор и спросил. «Откуда такая тяга к естествознанию, моя дорогая?» «Ищу, стремлюсь, как вы сказали», сообщила девушка, но потом добавила. «Хотя вы правы, мой интерес имеет и другую подоплеку». В детстве, когда мы бесконечно разъезжали по Дальнему Востоку и Уралу, в поселковой школе на родительском собрании одна из местных мам задала такой простецкий вопрос. «Почему вы учите детей, что жизнь вышла из океана? А в океане-то она как появилась?» И провинциальная учительница очень изящно ответила. Вика сделала многозначительную паузу, а я подумал, что старик зря решил вытащить Мальвину на разговор, Ее легенда только что провалилась с треском. Зачем дочь американского культурного деятеля скиталась по поселковым школам? Мне легенда и без того казалась сомнительной, однако Паскаль заверил в чистоте фактов. Успокаивало лишь то, что легенда в большей степени предназначалась для корпоративных нужд, а внутри нашей группы являлась формальностью. Так вот, учительница сказала – а на этот вопрос ответят уже ваши дети, будущие талантливые биологи, инженеры и философы. И этими словами она словно заложила в меня программу по поиску ответа. Хотя что я могла там понимать в четвертом классе? Да и ученым не стало, но с тех пор интересуюсь. Закончила Вика. Прекрасно. Теперь у вас будет больше возможностей для поиска истины. Такие люди нам нужны одобрил Лавров. А теперь давайте перейдем к обсуждению конкретных задач по недопущению скатывания нашего мира в гиену огненную. Глава 19. Обратный отчет. Покинуть город оказалось проще, чем попасть в него несколько дней назад. Власти ввели гражданские карточки, Своего рода удостоверения, по которым горожане получили возможность беспрепятственно проезжать к месту проживания и работы. Ко дню отъезда я уже обзавелся таким пропуском. В карманах моего легкого пиджака лежали рабочий коммуникатор, ID-карта, являвшаяся по совместительству универсальной безлимитной банковской картой, немного наличности разных валют и номиналов, российские и заграничные паспорта и, собственно, все. Хотя нет, имелось еще кое-что. Задание. Возможно, слишком ответственное для такого зеленого сотрудника. Я согласился на него сам, однако до сих пор не осознавал, во что ввязался. У меня оставалось 2-3 дня до вылета. Каждому наблюдателю, да и многим другим сотрудникам фонда, доступна так называемая автовиза, возможность быстро, в течение трех дней, получить разрешение на въезд практически в любую страну. Такой бонус достался и мне. На пальцах, да и на всем теле, словно сохранился запах Вики, тонкий аромат ее кожи, еле уловимый парфюм, оставшийся от прошлой ночи. Бессонной ночи, проведенной в маленькой комнатке, служившей вики временным убежищем. Осознание скорого расставания не давало нам оторваться друг от друга до самого утра, а затем я ушёл. Нам не хватило шести часов, чтобы попрощаться, Впрочем, как не хватило бы и целой вечности. Я поднялся на поверхность по служебной лестнице, ведшей из туннеля в переход между станциями метрополитена. Там я смешался с редким потоком пассажиров и вышел на свежий воздух. Подземка работала, поезда ходили с очень большим интервалом, но все-таки ходили. Город как-то жил, однако это был словно призрак того Петербурга, который я покинул месяц назад. Редкие автомобили, редкие прохожие, спешившие и не поднимавшие глаз. Где яркая беззаботная толпа туристов? Известно где. Давно разъехались по домам и прилипли к своим телеприемникам, без устали транслирующим новостные передачи с одним только немым вопросом. Что дальше? Будь я корреспондентом ведущего новостного агентства, мог бы в этой поездке сорвать неплохой куш, в виде уникального материала и, как следствие, карьерного скачка и признания коллег и зрителей. Рейтинг канала вырос бы до небес, потому что аудитория получила бы ответ на тот самый вопрос. Только не исключено, что ответ понравился бы далеко не всем. Ответ, звучавший как «Большинство из вас умрет в следующие три недели, а остальные им позавидуют». И только маленькая горстка избранных будет приспокойно спать в своих уютных криогенных коконах, дожидаясь новой благодатной эры человечества, заботливо сконструированной для них инженерами нового порядка. Я с трудом отбросил мрачные мысли, проходя контрольно уже втором за недолгую поездку блокпосту. Я стремился домой. Карантин на Васильевском острове наконец сняли. Захлопнув входную дверь, я погрузился в привычные уют и тишину своей квартиры. Но чувство это было зыбким и мимолетным, так как заехал я сюда лишь проездом. Сначала я долго, чересчур долго просто сидел в кресле на лоджии, а потом набрал номер абонента по фамилии Дубской. «Ну, наконец-то ты позвонил!» Сходу выдал мой бывший шеф. «Не прошло и двух месяцев со дня, как я выписал тебе финальную премию». Ожидая хоть вот такой малюсенькой реакции. — Артемий Петрович, спасибо, конечно, большое. Я и не подумал, что вы могли мне дать премию перед самым увольнением. Но разговор не о том. Помните, вы в шутку попросили вытащить вас из города, если мертвые пойдут по улицам? Повисло неожиданно долгое молчание. — А что, пошли? — Я не понял, шутил Дубской или опять забеспокоился всерьез. «Нет, не пошли и, возможно, не пойдут, но я настоятельно рекомендую вам покинуть город». «Как покинуть? Почему? Из-за теракта? Но город на особом режиме, последствия устраняют». затараторил собеседник. «Послушайте, я серьезно. Собирайте вещи и уезжайте куда-нибудь подальше от крупных городов. Есть же у вас родственники в глубинке?» Но как я брошу работу?» «Младшая дочь в этом году поступает». У жены и у сына бизнес. Кстати, Асташов тобой постоянно интересовался. Зачем-то ты был ему очень нужен. Так. Спохватился я после упоминания председателя Совета директоров Западного горизонта Асташова. Интересовался? А сейчас почему не интересуется? Он уехал в командировку за границу. Вот уже две недели как отсутствует. Артемий Петрович, у меня мало времени. Я не могу вас ни в чем убеждать». Просто поинтересуйтесь, куда делся Асташов, где его родственники, где остальные члены правления и вообще вся верхушка горизонта. Слышали про крыс, бегущих с корабля? Так вот, предполагаю, что они бегут с одного тонущего корабля на другой такой же. Образность моей речи просто зашкалила, но и прямым текстом я говорить не мог. Понадеялся лишь на здравомыслие и чутье хорошего человека. Вскоре мы попрощались». Затем я собрал нужные вещи, утилитарную одежду и обувь, предметы личной гигиены, дробовик и нарезной карабин, различные походные и дорожные принадлежности. Это не понадобится мне в командировке, но я стремился забрать все, что имело хоть какую-нибудь практическую ценность. Модные джинсы, дорогие рубашки, туалетная вода, гаджеты, лыжное снаряжение – это барахло не в счет. Есть место, где мой скар окажется в большей сохранности и сможет принести пользу. Туда я и направился. Но перед тем, как закинуть сумки, рюкзаки и чехлы в машину и умчаться по сложным лабиринтам дорог прочь из города, я выпотрошил и разморозил холодильник. На кухне остались только продукты длительного хранения да несколько бутылок воды. В поселок к родителям я прибыл поздним вечером и сразу заметил явный приток населения. Вдоль центральной аллеи и на подъездных дорожках сгрудилось непривычно много автомобилей. Вспомнился характер поселения, где моя семья получила участок по приглашению. Здесь практически не было случайных людей. Кандидатуры новичков, когда те приходили по рекомендациям друзей и знакомых, изучались и обсуждались на совете основателей. Звучит патетически? На самом деле основатели поселка – они же учредители компании-застройщика и управляющей компании, хотели просто собрать в одном месте хороших во всех смыслах этого слова людей. Контингент прослеживался довольно четко. Как правило, семейные пары за 40, способные вести безбедное существование в отдалении от крупных городов. Кто сдал квартиры в аренду, кто оставил их детям и сбежал в относительно девственные леса близ границы Тверской и Московской областей. А сейчас все дети, похоже, решили разом навестить родителей и переждать в спокойном месте нехорошие события. А что, логично. Народ ведь собрался организованный, сплоченный и адекватный. Так думал я, пробираясь на шаговой скорости по улице, которую ребятня уже экспроприировала под игровые нужды. Вспомнился план поселка. Не тот, что доступен всем, а служебный, отражавший его концепцию». Центральная аллея, ровная как стрела, проходила через всю территорию с севера на юг и упиралась с одной стороны в центральную усадьбу, а с другой – в дорогу во внешний мир. Центральной усадьбой именовался первый главный квартал, замкнутый в кольцо. Здесь располагались дома основателей поселения и их приближенных. Нам когда-то тоже предлагали поселиться в первом круге, но в силу ряда причин мы вежливо отказались. Во втором круге радиус которого раза в два превышал радиус первого, дышалось как-то свободнее, а люди жили не менее проверенные. А вообще план представлял собой пять кругов, центры которых были равно смещены на север относительно первого круга, то есть главный квартал был опоясан вторичными кольцами и в то же время вплотную примыкал к лесу с юга. В первом круге находился и построенный самым первым на этой земле коттедж, который в разное время служил и офисом, и демонстрационным домом, и временным пристанищем для целых семей. Сейчас в нем организовали клуб, где собирался совет поселка, состоявший из учредителей, а также самых авторитетных и активных жителей. В клубе не просто общались, курили сигары, катали шары в русском бильярде, там разруливались проблемы и принимались решения касаемо жизни поселения, которое, к слову, была организована на 5 с плюсом. Во-первых, территория хорошо охранялась. По периметру, особенно в слепых зонах в лесу, были установлены ограждения от диких животных и диких людей. Каждый год ставились дополнительные камеры слежения и датчики. За всем этим хозяйством следили три работавших посменно охранника, а помогали им патрули народной дружины, набираемые из добровольцев. С добровольцами проблем не было. Жители охотно соглашались раз в пару недель покататься на электромобиле по территории, болтая друг с другом и присматривая за соблюдением общественного порядка. А порядок был простой, но строгий, как в крылатом выражении «Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого». В поселке все уважали друг друга, соблюдали чистоту и нормы приличия. Словом, все то, что позволяло жить мирно на ограниченном пространстве. Однако и снобами поселенцы не были, умели весело отдохнуть, погулять, попраздновать, держали мелкую домашнюю живность. Дядя Миша с компаньонами создали рай для отшельников, пенсионеров и любителей здорового, близкого к натуральному образа жизни. Свернув с аллеи на улицу, которая так и называлась «Второй квартал», я скоро отказался у заветного коттеджа, утопавшего в зелени вишневых и персиковых деревьев. Во дворе меня уже встречали родители. Наскоро разгрузившись и приняв душ, я спустился к ужину, хоть и позднему, но праздничному по случаю моего внезапного приезда. Я практически ничего не ел днем, поэтому с осторожностью отнесся к гастрономическому разнообразию. Хотя не попробовать всего понемногу просто не мог. Мы сидели, делились новостями и мнениями о них. Мама подтвердила мою догадку о том, что после известных событий в Питере в поселок съехалось много народу. В основном дети, внуки и другие близкие родственники жителей. Съехались как-то сами по себе, словно повинуясь единому инстинкту. Похоже, удаленное от мира и относительно защищенное местечко вселяло в людей уверенность. Обсудили с отцом планы на завтра, и он отправился спать. Я решил помочь ему переодеться и подготовиться ко сну, а когда вернулся в гостиную, мама уже убрала со стола, загрузила посудомоечную машину и заварила чай. За этими посиделками она попыталась выведать еще какие-либо подробности о моей работе, и стало понятно, что моя на первый взгляд вполне крепкая легенда трещит по швам под натиском материнского чутья. Но было поздно, глаза слепались по-настоящему, и скоро мы разошлись. Основываясь на фольклоре, я всегда думал, что петухи начинают петь под утро, в крайнем случае часов с трех ночи. Но это оказалось не так. Они начинают голосить стабильно с часу ночи, по крайней мере, летом. Так выражение встать с первыми петухами потеряло для меня всякий смысл. Когда наработаешься на свежем воздухе и вкусно поужинаешь, никакие петухи до утра не разбудят. Но бывают ночи. Когда лежишь, думаешь о чем-то, какая-то тревога на душе, не спится, что-то слышится и мерещится во тьме. И вдруг первый петух заорет, и сразу наваждение отступает, и спится уже лучше. Но вот уже и петушиный крик прокатился по поселку, и сверчки очень душевно стрекотали, а сон все не шел. Мое лучшее средство для подобных случаев — Портативный плеер с аудиокнигами и любимой музыкой. Остался у Вики. И мне пришлось прибегнуть к старому и почти забытому способу засыпания. Помнится, в студенческие годы, когда даже персональные компьютеры с трудом воспроизводили сжатые музыкальные файлы, а плееры работали на кассетах и нещадно жрали батарейки, я засыпал либо под радио, либо под выдумки. Так я это называл. Если не спалось и в голову лезли лишние мысли, я просто включал воображение и начинал сам для себя сочинять истории на ночь. Это меня убаюкивало. Был и приятный побочный эффект, невероятные по масштабу и красочности фантастические сны. Возможно, тогда во мне погиб молодой талантливый писатель. Нынешней бессонной ночью я решил применить давнюю методику. Придумал персонажа, место и настроение, а затем история начала развиваться – обрастая подробностями мира, событиями и другими героями. Ветер шумел в соснах, вдалеке лениво перебрехивались собаки. Вскоре я безмятежно уснул. Долина, когда-то представшая в виде живого доисторического ландшафта, превратилась в сухую безжизненную равнину. На заднем плане за горной грядой полыхают исполинские пожары, протягивая языки кроваво-красного пламени и черного дыма к свинцовым тучам. Остатки растительности высохли и поблекли. Кое-где в лужах грязи, бывших прежде озерами и реками, шевелятся крупные рыбы, жадно хватая ртом воздух. Крокодил пытается спрятаться в одном из таких мертвых водоемов, закапываясь в ил. Человек превратился в скульптуру. Некое подобие античной статуи, без рук и головы, изрядно обветшалую и потрескавшуюся. Как немое напоминание о былой силе и великолепии. От крупного примата остался труп с фиолетовой ссохшейся кожей, покрытой клочками шерсти, под которой копошатся черви. Мне не хочется на это смотреть, но я невольно приближаюсь к раздувшимся останкам животного. Кожа натянута, как на барабане. Малейшее касание, и чрево лопнет, выплеснув наружу гнильё. Сильный, резкий и жаркий поток ветра бросает песок и острые осколки. Труп обезьяны взрывается. Я открыл глаза. Часы показывали начало пятого. А в пять мы с отцом условились выйти к пруду. От неприятного сна осталась липкая испарина на теле до сгусток слюны во рту, который крайне не хотелось сглатывать. Я не поленился, встал, снял москитную сетку с окна и сплюнул вниз. Затем жадно выпил целый стакан заготовленной с вечера воды и отправился в душ. Через час, почти по плану, мы выдвинулись на рыбалку. Я катил коляску, а папа держал чехол с удочками и прочими снастями. Перед выходом мне пришлось накопать червей для наживки, и когда я ковырялся в компосте, выбирая из него его обитателей, в голове вновь промелькнули обрывки странного снабедения, уже третьего в череде подобных. Конечно, и раньше меня посещали навязчивые сны, но теперешний сюжет был запоминавшимся до мельчайших подробностей и четко развивавшимся. Сначала доисторический ландшафт, пусть странный, но вполне живой и оптимистичный, и существа, пусть еще более странные в своем составе, но словно отражавшие торжество природы, ее радость от созерцания своих чад. Затем — катастрофа, огненный вихрь, медленно, но уверенно поглощавший все живое и печальный сочувственный взгляд всех трех существ. А теперь — тлен, мертвые пустоши, далекие пожары. От человека осталось только воспоминание в виде потрескавшейся статуи. Обезьяна мертва, а крокодил пытается спастись, закапываясь в жидкую грязь. К чему все это? Неужели подсознательные отголоски интерпретации новых знаний? Подумаю об этом самолете. Солнце окрасило небосвод розовым и едва коснулось земли первыми лучами, как луговая роса заблестела на стеблях травы и развешенных в них паутинах. Свет свободно проникал сквозь эти редкие и невероятно красивые бриллианты из капель чистейшей воды, в то время как над озером еще клубилась плотная дымка тумана. Шел второй день ожидания визы. Разрешение на вылет могло поступить в любой момент. Однако я выставил глубину, насадил червя и закинул удочку. Не успели мы устроиться поудобнее в ожидании клева, как отец вытащил из воды средних размеров красноперку. Похоже, то была награда за наконец реализовавшиеся планы по совместной рыбалке. Я держал в руках прекрасную рыбу, нашу с отцом любимую. Темная спинка, золотистый живот и красные, как огоньки, плавники. Улов отправился в садок, а вслед за ним последовало еще пара десятков разношерстных рыб, от крупных карпов и до заглатывавших крючок целиком бешеных окуней. Окуней мы не очень любили, ведь каждый раз приходилось извлекать из них крючки пинцетом и с большой осторожностью, в то время как остальная рыба дергала поплавки как заведенная, словно просясь к нам в руки. Солнце, не успев толком подняться над горизонтом, скрылось за плотно пеленой туч. Картина открылась живописнейшая, но гроза приближалась. Подул прохладный ветерок, запахло влагой, клёв прекратился. Нам с лихвой хватило и часа, проведенного у пруда. Я достал садок из воды и сфотографировал его содержимое на телефон для отчёта. Затем мы с отцом запечатлелись вместе с уловом. И еще я сделал несколько красивых снимков окрестностей, но начавший накрапывать дождь заставил нас спешно отпустить рыбу и червей обратно в их родные стихии, смотать удочки иритироваться домой. Мама обрадовалась, что мы вернулись без рыбы. Не из злорадства, а потому что не понадобилось ее чистить. За завтраком пришлось включить верхний свет, так как естественное освещение померкло и полумрак озарялся только вспышками молний. Раскаты грома, сотрясавшие посуду в серванте, тоже не заставили себя долго ждать. Дождь хлестал, сбивая листву с деревьев, и прижимая к земле ромашки на маминых клумбах. На просторной кухне, совмещенной со столовой, было спокойно и уютно. Но вдруг во всем доме погас свет. Я достал и зажег свечи, и мы продолжили беседу. Скоро выяснилось, что и мобильная связь пропала. Телефоны не нашли сети, когда родители попытались дозвониться в совет с вопросом насчет электричества. Почему-то родителям не сиделось спокойно, когда они знали, что где-то произошла, пусть и коммунальная, но авария. «Молния ударила, и на трансформаторе защита сработала», — предположил я. «Тогда почему так долго нет света?» — скептически поинтересовалась мама. «Да хоть замыкание или обрыв, все равно мы ничем не поможем», — ответил я. «К чему гадать? Как включат, так включат. На крайний случай есть генератор». Мои доводы не разрядили нервозной обстановки и спустя несколько часов. Тогда я вызвался лично съездить в совет, дабы услышать все подробности из первых уст и прекратить нарастание паники. Сердце учащенно билось, а по лицу стекала подсоленная холодным потом дождевая вода, когда я ввалился в клуб. Звякнул и затих колокольчик над входом. В глубине помещения слышалась непринужденная беседа, немного пахло дымком. Путь из просторной прихожей вел в гостиную, освещавшуюся сейчас естественным пламенем, судя по оранжевым отцветам на стенах и потолке. Царил полумрак, и я приходил в себя после странного происшествия. Дорога от родительского дома до клуба не заняла и 10 минут, включая сборы, прогрев автомобиля и непосредственно поездку. Мама была против того, чтобы я выходил на улицу в такую непогоду. Однако я отверг все возражения, и пообещал вернуться с хорошими новостями. Расстояние от крыльца до автомобиля составляло каких-то 5-6 метров, и я не стал раскрывать зонт, но за эту пару секунд успел основательно промокнуть. Даже кондиционер не смог достаточно просушить воздух, и я тронулся, как только конденсат испарился с нижней половины ветрового стекла. Все равно дождь лил как из ведра, ограничивая видимость несколькими метрами. Ехать пришлось очень медленно. И сворачивая с центральной улицы в первый кольцевой квартал, я лишь краем глаза заметил в мертвой зоне за широкой аркой передней двери очень высокий расплывчатый силуэт. Я поворачивал налево и инстинктивно дернул руль в противоположную сторону, наехав на поребрик, когда силуэт, напоминавший всадника на лошади, оказался в опасной близости. Я мог задеть его, но вместо этого лишь проскользнул через край туманного контура, Совершился наезд или нет, сложно было сказать, так как я сильно приложился подвеской о бетонную конструкцию. Заглушив двигатель, я выбрался на перекресток, укрываясь от ливня под большим зонтом. Видимость и здесь была посредственной, однако можно было разобрать очертания домов, растительности и дорожных знаков. Никого или ничего похожего на увиденный только что силуэт не наблюдалось. Стало жутковато. Брызги воды равномерно покрывали меня теперь снизу. Я вернулся в машину и безуспешно попытался ее вновь завести. Электроника работала, но стартер упорно не хотел реагировать на поворот ключа зажигания. После нескольких неудачных попыток я включил аварийную сигнализацию и отправился к месту назначения пешком. Искренне жалея о том, что сам придумал себе это в целом бессмысленное приключение, я, тем не менее, упорно двигался к цели. Примерно на полпути появилось чувство, будто за мной кто-то пристально наблюдает. Затем стало казаться, что некто следует по пятам, буквально дышав затылок. По спине пробежал неприятный холодок, и я обернулся. Ничего. Кроме серой пелены, превратившей день в бесцветное бесформенное пространство. В таком состоянии я и оказался на пороге здания поселкового совета. «Это кто там?» Послышался из гостиной знакомый голос, выведший меня из оцепенения. «Это я, дядь Миш, Сергей Романов». Спустя пять минут мы сидели в бильярдной, тускло подсвеченной аварийным освещением бара, которая питала холодильники с едой и напитками. Дядя Миша, давний друг моего отца, выведывал, какова ситуация в Санкт-Петербурге, я рассказал все, что успел заметить за недолгое пребывание в северной столице. «Вот такие дела», — закончил я рассказ. «Зрелище не из приятных». «Ничего, Серега, этот город и не такое переживал. Прорвемся!» «А ты-то какими судьбами?» «Да теми же, что и остальные», — подумав, ответил я. «Приехал повидать родителей, пока в городе неспокойно». «А, заметил?» У нас тут троекратный прирост населения за неделю. Но это нормально. Инфраструктура позволяет. Ваша инфраструктура многим на зависть. Не каждый элитный поселок так грамотно устроен, а у вас фактически дача. Дача не дача, но мы растем! Принялся расхваливать свое детище создатель. К магазину пристроили склад под тысячу квадратов и забили его в этом году продовольствием и хостоварами. А в том месяце вкопали две емкости по 50 кубов. Одну бензином залили под завязку, а вторую соляркой наполняем. Так что не переживай, мы тут не пропадем. У вас городских проблем больше. Согласен, кивнул я. А что со светом? Выясняем. Похоже обрыв на линии. На наш трансформатор ничего не поступает. Можем просидеть так и до завтра. Эх, беспокойно это хозяйство, конечно. «Да и знал бы ты, как тяжело отдался нам проект в принципе. Но не жалею о потраченных годах. Вот гляжу теперь на результаты и радуюсь. И главное, что как начинали одной компанией, так и продолжаем». Дядя Миша бросил взгляд на крупную фотографию, висевшую на стене. Я невольно вгляделся в нее тоже. На черно-белом четком снимке я рассмотрел самого дядю Мишу и его партнеров. «Стоп! А кто этот четвертый?» Также знакомый мне рослый мужчина. Этого просто не может быть. Я встал и подошел ближе, пытаясь лучше разобрать детали. «Скажите...» Я подбирал слова, указывая на того человека. «А кто это такой?» «Это...» — хмыкнул собеседник. «Это хороший мужик. Скала. Больше бы я таких людей встречал в жизни, не посидел бы». Он очень помог нам с оформлением участка. Это были 90-е, Чистый беспредел. Все решалось в лучшем случае за взятки, а у нас денег было в обрез. Да и земли-то бросовые брали, но как узнали чинуши о планах, так и решили навариться. Полтора года водили нас за нос с документами. Тогда мы решили поднимать связи, у кого какие были. У меня-то известно, где связи, но пробегал я немало. В итоге старый товарищ по службе посоветовал обратиться вот к нему. Встретились, я все рассказал, показал. А тот идею подхватил, насоветовал кучу всего, начал изменения в план вносить. Мы грешным делом подумали, может, он отжать себе долю решил, но нет. Оказался честным и толковым парнем. Через полгода документы получили и начали строить. Не взял с нас ни копейки, а помог неоценимо. Все время только забываю фамилию. Интересная такая, на «П». «Палтус, что ли?» Хотя нет. «Малтис?» Задал я решающий вопрос. «Точно! Малтис!» Это звать его Павел, поэтому и путаю. «Давно они виделись, лет 10. погоди «Погоди-ка, а ты откуда его знаешь?» «Я близко знаком с его дочерью». До конца не верилась происходящее. «С дочерью Малтиса?» «Ну ты даешь! хокотнул дядя Миша. «И насколько близко!» «Вплоть даже нить можно и так сказать», — ответил я, не поддержав шутки. «Вот это новости! Мужики не поверят!» — хлопнул он себя по коленям. «Подождите, дядь Миш!» — остановил я его. «Павел Малтис недавно погиб». Собеседник как-то сразу обмяк. В слабом свете на лице четко прорезались морщины — Папин друг, знакомый мне с детства таким, каков он был и сейчас, казалось, не стареющий Михаил Иванович, словно накинул на свой возраст лет 10 за одно мгновение. Он принялся расспрашивать меня о деталях, о которых я не хотел распространяться, потому выдал официальную версию с автокатастрофой. Он все спрашивал, но сам будто думал о чем-то другом. Затем позвал. «Пойдем со мной, нужно всем рассказать». И мы прошли в просторную гостиную, где горел камин, а за большим овальным столом расселись четверо мужчин, занимавшихся кто чем. Огонь играл, создавая на потолке и стенах причудливые живые рисунки объемного театра теней. «Это Сергей, сын Валеры Романова», — начал без предисловий дядя Миша. «Он дружит с дочкой Паши Малтиса. Да, того самого. Скоро два месяца, как Паша погиб» все замерло. Даже дрова перестали потрескивать, а дым курительной трубки одного из мужчин словно застыл в воздухе. И только машкара, кружившая вокруг настольной летучей мыши, напоминала о течении времени. Неужели что-то могло так сильно связывать людей, не встречавшихся много лет? «Так что, рассказать парню?» — нарушил молчание дядя Миша, отведя взглядом всех присутствовавших. Возражений не последовало. «Как зовут девочку? Напомни!» — обратился уже ко мне дядя Миша. «Виктория?» «Где она сейчас?» «Она...» И тут я задумался, как ответить, а поймав себя на такой мысли, всерьез испугался. Уже не только за Вику, но и за собственное психическое